Условные формулировки. Эпиграф. «Если бы до кабы, до да во рту росли грибы, то был бы не род, а целый огород» — русская народная поговорка. Союз «если» может быть использован для установления причинно-следственных связей. Если температура достигает 100 градусов, то вода кипит. Но сейчас нам интересны другие употребления этого слова. Мы затронем случаи, когда союз «если» закладывает вероятность проигрыша, когда мы заранее думаем о том, что у нас может и не получиться. Психологическая основа здесь примерно такая же, как и в формулировках избегания. Боязнь неудачи повышает ее вероятность, поэтому стоит заменять условные конструкции формулировками уверенности. Было. Если у меня это получится, стало, когда я это сделаю. Было. Если клиент согласится, стало, мы добьемся согласия клиента и... Конечно, я не призываю вас забыть о рисках, но лучше говорить о них прямо, а не использовать условные формулировки. Например, мы добьемся согласия клиента. Есть один риск – ценовая политика. Для подстраховки мы подготовим три варианта оплаты. Это поможет убедить клиента.